Там лорд колдует над опухшей, безглазой головой, спиртовыми примочками, а на нетто подглядывает за его действиями за подушки. «Осиновый кол!» — бормочет табаки. «Такой заостренный!» — черный рычит и отталкивает руку лорда. «В язык бы тебе этот твой кол!» — возмущается лорд. «Не надоело тебе табаки, не устал ты от всего!» «Да, о чем это я? Кажется, я утратил нить повествования!» «Смотрите!» — вдруг кричит рыжая, указывая на окно. «Смотрите же!» Горбач с Македонским бросается к окнам, а мы поворачиваемся и тоже смотрим туда, в черно-синее небо, где блеклая трещинка утра высветлила и разрезала горизонт. «Утро!» — патетично восклицает Лэри, взмахивая веником. «Солнце!» Хотя никакого солнца нет и в помине. «Ура!»